Когда Илья спустя два часа вернулся ни с чем, они вместе пообедали. После он тут же ушел к себе в комнату, и она в одиночестве мыла посуду. И что бы она ни делала, Машу преследовало ощущение, что Илья едва замечает ее присутствие. Он механически ел, не обращая внимания на вкус пищи, встал из-за стола, забыв сказать спасибо после лежал на разобранной постели в спальне, глядя в телевизор, работавший без звука, и настроенный, как с удивлением убедилась Маша, на канал, передающий одни мультфильмы. За все время он обронил несколько слов, которые свидетельствовали об одном. Его мысли по-прежнему вертелись вокруг неудачи с прилоком. В конце концов девушки надоели эти сетования, и она, присев на край постели, с укором произнесла Насколько можно себя грызть из-за мелочи? Ты даже не заметил, что было на тарелке, а я ведь не так часто готовлю. Мне нужно одобрение. Что было? Тот с трудом отвел взгляд от экрана. Нет, почему? Креветки с рисом. Размороженные креветки и рис в пакетиках, вздохнула Маша. В следующий раз постараюсь приготовить что-то настоящее. — Мне все понравилось. Неубедительным тоном заявила Илья. — Скажи лучше. А как найти твоего Пашу? — Опять? — И какой он мой! — Хорошо, ну, моего. Мужчина сел и, взяв пульт, выключил, наконец, телевизор. И не раздражайся. — Пойми, для меня это уже дело чести. Так проколоться на чепухе, Ведь любую вещь можно украсть по частям. — У тебя есть его телефон? — Про Зою не спрашиваю. Я от тебя никуда не деться. — Есть его визитка, несколько телефонов. А что ты собираешься делать? — Опять приглашу его в гости. И Зою тоже. Пусть приезжает с твоим братом. — О, Боже, Боже мой, Маша устала, откинулась на подушке. Значит, не будет спокойной жизни. Ты иначе не можешь. Знаешь, я псих, — с неожиданной прямотой признался Илья. Пока не доведу дело до конца, не могу выбросить из головы. Даже не в наследстве дело, хотя, получается, ты его из-за меня потеряла. Меня провели, ты понимаешь? Внезапно девушка села и прислушалась. Далеко на кухне, ужил забытый ею на стуле. Мобильный телефон, поставленный на зарядку. Она даже обрадовалась предлогу прервать тягостный спор и выпрыгнула из постели. Номер, отобразившийся на дисплее, был ей незнаком, и она ответила не без колебаний. В трубке раздался спокойный мужской голос. Можно? Марию Баскакову. Это я. Еще больше насторожилась Маша. Мы с вами. Видели Виделись позавчера в понедельник. Я веду ваше дело. Амелькин Николай Петрович. Мое дело, — растерянно повторила девушка, только сейчас заметив бесшумно возникшего в дверях Илью. Тот вопросительно поднял брови. Маша прижала палец к губам, призывая к полной тишине. Конечно, я помню. Браслет уже можно забрать? — А вас только это волнует! — иронично поинтересовался мужчина. — Что-то новое появилось? Маша снова взглянула на Илью, который подошел совсем близко, прислушиваясь к голосу, звучавшему в трубке. На его лице появилось выражение брезгливой неприязни. Он то ли услышал, то ли догадался, кто звонит. — Нужно, чтобы вы приехали. — Амелькин? Говорил сдержанный и веско, как человек, знающий себе цену, потому что, Мария э, Григорьевна, появился вопрос лично к вам. Относительно браслета. Дело в том, что относительно трупа, отрезал следователь, внезапно рассердившись. Не что, повестку присылать? Рассчитываю, что так придете. Конечно, если надо. Девушка окончательно стушевалась, договорившись о времени визита и нажав кнопку отбоя.